Глава двадцатая. Приближение. Как и ожидалось, дорога к эпицентру усложнялась с каждым пройденным адком. На 72-м мы наконец-то вылезли из болота, оставив позади тысячи уничтоженных вьюнов, каких-то чудовищных пресноводных крабов, гигантских дафней и плоских змей. Мой болотоход и судно Шак-Ар были практически полностью залеплены бурой кровью и синей слюной, придававшими машинам сюрреалистический вид. На 73-м арке из-под грязевых наносов вновь показалось шоссе, и я отозвал медлительный болотоход, сменив его на испытанный Урал. Пришлось, правда, докупить для него закрытый кунт-вахтовку, потому что находиться в открытом кузове было довольно опасно. А мне не хотелось бы потерять хоть кого-то из своего отряда. Даже наёмники во главе с Киром были теперь для меня почти как родные. Вот не могу ничего поделать с этой человечностью, одновременно нашей силой и нашей слабостью. По сторонам дороги вновь показались полуразрушенные строения, кишащие заражённой живностью. К моему удивлению, германцев NPC среди них почти не было, лишь иногда выскакивали опалоумувшие одиночки в полыслевшей военной форме. И очень скоро мы поняли почему. С оглушительным звоном выбив стёкла, из как они вообще уцелели в таком аду, со второго этажа какого-то длинного приземистого здания выпрыгнули трое существ, которые с поразительной скоростью побежали в нашу сторону. Выглядели они с одной стороны как германцы, только тела их были покрыты какой-то бурой кожей в бородавках словно у жабы, а лица вытянуты настолько, что превратились в зубастые клювы. Глаза, как я успел заметить, были тёмно-коричневыми, почти чёрными. Наёмники открыли огонь через окна вахтовки, моментально попав по одному из бегущих. Тот заклекотал, как хищная птица, споткнулся, грохнулся, растянувшись на мостовой, но тут же вскочил и побежал дальше, словно ни в чём не бывало. Трансформировавшийся герамиц. Уровень 400. Это всё, что я успел прочитать до того, как представители нового вида врагов напали на одинокого заражённого на левой стороне дороги. Оказывается, их целью был именно этот NPC со стеклянными глазами, а вовсе не мы. Дальнейшее походило на низкобюджетный фильм ужасов. Мутанты, так я решил их назвать про себя для краткости, схватили беснующего заражённого и, потянув в разные стороны, разорвали его на части, причём выглядело это подчёрнуто натуралистично, с вывернутыми суставами и тянущимися сухожилиями. Рядом раздался характерный звук. Нари, снова сидящий за рулём, не выдержал и освободил свой желудок прямо в игре. Я же, пока мы ехали мимо разворачивающегося на наших глазах безумства, как заворожённый смотрел на то, как мутанты пожирают остатки Герамца. "Как же это отвратительно", написал в общий чат Синаки. "Они похожи на монстров из одной нашей книги. Только там они назывались пирующими". Милое название, подумал я. и очень подходящая с учётом любви этих монстров к поеданию разумных в сыром виде. «Вот поэтому здесь почти нет заражённых», — озвучила мою мысль о Натаре. Впрочем, я полагаю, подобное пришло в голову каждому члену нашего отряда. «Вы это видели?» «А это уже шакар». «Ни следа не оставили, кроме грязной лужи. Интересно, а что, если им попадётся не NPC, а игрок?» «Наверное, всё то же самое». Так я во всяком случае предполагаю, сожрут и тем самым отправят на перерождение. Но тут я догадался, что Шакар имеет в виду другое. Что если эти пирующие мутанты употребляют в пищу не обычного игрока, а заражённого. И не важно, герамцы ли человека или риккини. Насколько нам было известно, поражённые болезнью игроки точно так же возрождались спустя 3 часа и снова бродили по джунглям в виде истекающих синей слюной зомби. Вряд ли они при этом хоть что-либо чувствовали, находясь в реальности в коме, но кто знает. Быть съеденным раз за разом, теряя уровни и вполне вероятно испытывая при этом страх и боль не лучшее время для препровождения. Осторожно. Прилетело сообщение от Анимешки. Но я уже и так увидел, пусть и запоздало, на картинке, полученной от дрона, троица мутантов, расправившихся с заражённым, огромными скачками приближалась к нашему грузовику. Наёмники не зевали, и к люастх встретил ураганный огонь, буквально размазавший их по растрескавшемуся асфальту. Один из них каким-то чудом уцелел и попытался вскочить на единственную оставшуюся ногу, помогая себе передними конечностями, но следующая порция смертоносных зарядов отправила его в небытие. "Стоп", скомандовал я пушистику, и тот послушно нажал на педаль тормоза, выпуская зизга. Дар рекнул И ходячая сумка для дропа уже скакала в сторону разорованных тел мутантов. Спустя полминуты Звёрок вернулся в машину, и мы с любопытством осмотрели то, что он принёс с собой. "Да неужели?" со смесью восхищения и недоверия воскликнула Анатария. Образец крови трансформировавшегося гиранца 3. Ходят слухи, что военная лаборатория в окрестностях города Амангири, который и так пользуется дурной славой, разрабатывала биологическое оружие. Где она должна была быть использована, никто не знает, ведь цивилизации Герамы уже многие тысячи лет не знали войн, а силы планетарной самообороны содержались на практически нереальный случай нападения извне. Возможно, трансформантов планировалось выпустить как раз для отражения возможной атаки, но это только предположение. Содержит антиген ко всем изученным заболеваниям и предположительно к неизвестным. Трансформанты... предположительно резистентны к мозговому паразиту, вызывающему сие бешенство. Ларс, забыв о том, что он может меня не слышать, крикнул я и тут же перешёл в чат. Плаве, образцы, изучи и скинь в общий чат то, что ты видишь. Всего пара секунд, и вот передо мной уже доступно лишь биоманто описание. Читаю, и преждевременная радость сменяется горьковатым послевкусием разочарования. И судя по сообщениям в чате, ни у одного у меня подобная реакция. Особые свойства. При воздействии реагентами есть шанс создать мощный антибиотик. Шанс 15%. При слиянии с лечебной сывороткой, приготовленной на основе мозгового паразита, дает на выходе препарат, исцеляющий синее беженство и дающий стопроцентный иммунитет от повторного заряжения. Требования. Навык генной инженерии первого уровня. Побочные действия. Необратимая смерть в ЖИ и неизвестные осложнения для реального организма. Вероятность 90%. Вот это подстава. С одной стороны, минимальный навык, который есть у того же нашего биоманта, а с другой — необратимая смерть в игре, то есть невозможность более к ним подключиться. Правда ли это? Я читал, что такое бывает. Причины разные, но результат один — перерождения нет. Так в итоге нет возможности вернуться в этот, по сути, полноценный второй слой реальности. И если в качестве цены исцеления от герамского синдрома такое приемлемо, то со осложнениями в реальном теле вряд ли кто-то согласится экспериментировать. Кто знает, какими они могут быть? То есть сами джикоматозники, возможно, ещё бы подумали, имея не такую возможность, но их родственники точно будут против. А принудительные эксперименты в содружестве запрещены. Но, может быть, найдется кто-то бесстрашный, который, осознав, что заражен, даст согласие на эксперимент. Вполне вероятно. Но это точно не путь к массовому исцелению и победе над герамским синдромом и джейкомой. «Такое даже продать вряд ли удастся», — покачал головой Пушистик, озвучив то, что я боялся сказать сам, даже внутри про себя. «Ларс, создай один опытный образец», — попросил я Берганина, добавив слух уже для Нари и ящерки. пригодится. Сам я, конечно же, в это слабо верил, но кто мешает вернуться к размышлениям на эту тему позднее? Никогда не стоит ни от чего отказываться окончательно. И все же, какое разочарование. Аджи, пожалуй, не лишена злой иронии. «Двигаемся дальше», — приказал я, продублировав сообщение в чат. «Мы еще не добрались до самой главной локации». От Кав-15 мы пробирались относительно легко, несмотря на чувствительное замедление. А вот дальше пришлось и вовсе ползти с черепашьей скоростью, так как количество перероивших мутантов превысило все мыслимые пределы. Такое ощущение, что каждое съеденное ими существо давало взрыв популяции. И что-то мне подсказывает, что я близок к истине. Тех же заражённых герамцев уже практически не было, лишь изредка нам попадались единичные экземпляры. Неизвестно, как сохранившиеся в этом царстве хищного беспредела. Правда существование их обрывалось буквально в момент, как только они оказались в поле зрения пироующих. По всей видимости, заражённые просто прятались, а заметив нас или скорее почувствовав, выходили из своих убежищ. Вот тогда-то их и жрали уродливые трансформанты. В конечном итоге нам пришлось покинуть машины и отозвать их, потому что пешком мы двигались примерно с такой же скоростью. Безусловно, при этом мы подвергались большему риску. так как техника нас всё же защищала. Но тут приходилось идти на компромисс. К тому же впереди нас шагал гигантский дроид на пару с гоботом. Сзади нас прикрывали турели, которые я поначалу периодически отзывал и восстанавливал в другом месте, а потом просто доработал их, поставив на гусеничный ход. Так что теперь с тыла нас прикрывали импровизированные танки, а также боевой треножник Шак-Ар. Сам я находился под защитой большого дроида-экзоскелета, а наёмники Риккини... И они, кейцы, полагались на свои довольно-таки неплохие скафандры и силовые доспехи. Шазе, Кадди и Ларсу мы прикупили на анкционе такие же, как и у команды Кира. А потому наша общая разросшаяся армия выглядела вполне внушительно. Так мы двигались еще несколько часов, непрестанно истребляя мутантов. Кстати, теперь, кроме них, на пути нам уже больше никто не попадался. Зданий и строений по сторонам дороги стало заметно больше. А вскоре мы наконец-то достигли границы Амангири. Даже как-то неожиданно. «Пришли!» — буркнул Нарев громкоговоритель. И отозвал гигантского дроида и использовал освободившиеся очки технологии для призвыва разрядовательных дронов. Вскоре они углубились в перекрытые кварталы и дали картинку. Амангири чем-то напоминал стандартный советский наукоград вроде покинутой Припяти или, к примеру, Удомли. Ровные широкие улицы — обилие зелени и геометрически правильные кварталы. Вот только здания были гораздо более разнообразны и привлекательны, даже немножко, как и странно, готические, по крайней мере, но такое сравнение меня натолкнули мрачные барельефы и статуи на козырьках крыш. Этокий город атомщиков эпохи Ренессанса. Ест, он же вход в основную часть города был один. Справа и слева высились непроходимые заросли. Сдобренные проржавевшей колючей проволокой, и тянулись они настолько, хватало зрения. А вот широкую бетонную входную арку закупорили сразу три огромных заросших мхом танка. Видимо, экипажи бросили свои машины, использовав их в качестве заслона от заражённых. Вот только вряд ли, конечно, последних это остановило. И обычный-то разумный, пересилив страх или как минимум дискомфорт, перелезет эту нехитрую преграду. А уж существо с воспалённым мозгом, движимое лишь жаждой убийств, и подавно. Что ж, а нам в любом случае надо туда, внутрь, на территорию Герамского наукограда. Интересно, влезули я в экзекскелике на танк. Осторожно, крикнул Лариоза. О чём он? Где опасность? Кто? И только я об этом подумал, как в правую ногу будто кто-то ударил снизу молотком. Я потерял равновесие, подскочил и со всего размаху грохнулся на землю. Обзор в таком положении был ни о каких, но я всё же заметил белёсый дымок, идущий от повреждённой ноги. И тут до меня дошло. Разумеется, отступающие войска не ограничились закупоркой ворот танками, они ещё и усеяли все поступы минами, на одной из которых я сейчас и подорвался. Процентов 5 жизней экзоскелета точно сняло. А если бы был в обычной экипировке, без критического урона не обошлось бы. И хорошо ещё, что все вместе не пошли, а то бы сейчас получили весёлый аттракцион. Сомневаюсь, конечно, что кого-то бы убило, но на шум могли бы прибежать какие-нибудь очередные твари, вроде тех же пирующих. И, кстати, никто не мешает им это сделать сейчас. Так что расслабняться нам пока точно рано.